Книга третья. Ковельский узел. Глава первая. Вперед на запад. В начале марта 1943 года меня и комиссара соединения Дружинина вызвали в ЦК КПБУ. Нас принял Никита Сергеевич Хрущев. Беседа наша была последней, напутственной. Мы получили приказ. В нем просто, кратко, Точно определялись наши задачи на много месяцев вперед. Вот главные пункты приказа. Командиру Объединенного партизанского отряда, Герою Советского Союза товарищу Федорову, Комиссару отряда товарищу Дружинину, Замкомандира отряда по разведке товарищу Салаиду, Товарищам Болицкому Коваленко вылететь в тыл противника и приземлиться в районе действия отрядов. В случае невозможности посадки самолетом приземлиться на парашютах. По прибытии к месту постоянной службы приступить к подготовке отрядов к рейду на территории Правобережной Украины, для чего провести следующие мероприятие. А. Сформировать отряды из лучшего состава, оставив необходимых людей для работы в Черниговской области. Б. Из остающихся людей для работы в Черниговской области сформировать отдельный партизанский отряд под командованием Попудренко Н.Н. После окончания формирования объединенному партизанскому отряду под командованием героя Советского Союза товарища Фёдорова, комиссара товарища Дружинина, начальника штаба товарища Рванова, выступить в рейд на территорию правобережной Украины, имея дальнейшей целью выход на территорию Волынской области. Основная задача командования отрядов – вывести отряды на правый берег до разлива Днепра. По прибытии отрядов на территорию Волынской области а. организовать систематическое крушение поездов на железнодорожных магистралях Брест-Ковель-Луцк, Холм-Ковель и уничтожение живой силы и техники противника на шоссейной дороге Брест-Ковель. Б. Установить связь с партизанскими отрядами, действующими на территории Волынской области, для чего организовать высылку разведгрупп и одиночек. В. Проводить работу по разложению националистических формирований. Г. Организовать самостоятельно действующие партизанские отряды. И Дружинин, и я знали уже, что соединение наше предполагается разделить на два. Знали мы также, что украинский штаб партизанского движения направит нас в рейд на правобережную Украину. Некоторое время назад в беседе со мной Климент Ефремович Ворошилов рекомендовал силами нашего соединения оседлать крупный железнодорожный узел в тылу противника и не пропускать к фронту вражеские эшелоны. Теперь приказ предписывал нам приступить к делу. И, признаюсь, только теперь я в полном объеме осознал размах и дерзость партизанского удара, который партия поручила нам осуществить. Никита Сергеевич принимал нас в здании ЦК партии на Старой площади. Был морозный день, ледяные узоры затянули стекла, на деревьях, смутно видневшихся за окном, лежали шапки снега. Однако первый секретарь ЦК КПБУ говорил о весне, предупреждал об опасности невыполнения задания. «Прибудете и тут же в поход». «Метеорологи предсказывают раннюю весну. Когда Днепр вскроется, разольется, трудно будет через него перебираться. Не медлите ни одного дня. На вас, партизан, партия возлагает сейчас большие надежды. Много, небывало много доверяет вам партия. Мы знали, что Хрущев незадолго до беседы с нами участвовал в заседании Комитета обороны». «Не только вы идете в рейд», – продолжал напутственное слово товарищ Хрущев. «Кое-кто уже получил, другие вскоре получат приказы, подобные этому. К западной границе нашей Родины выйдет этой весной несколько больших отрядов. Так что одиночества не бойтесь. Рейды это особые, таких не знает партизанское движение прошлого». Может быть, даже правильнее назвать это прорывом нашей партизанской армии. В лесных и горных районах, примыкающих к Польше, Чехословакии, Румынии, создается огромный партизанский край. Отныне партия и Верховное командование не только учитывают партизанские силы, но и включают их в оперативный план генерального наступления».